Глава 29. Мне предложили работу по вечерам и выходным, подавать кофе в закусочной. В первый день женщина по имени Линда выдала мне чёрный фартук и показала, как варить кофе. Нажимаешь на рычажок, чтобы наполнить портофильтр молотыми зёрнами, один раз для одинарной порции, два раза для двойной. Затем до упора ввинчиваешь фильтр в кофемашину и нажимаешь кнопку подачи воды. Тут же была маленькая паровая насадка и ёмкость для молока, Линда много чего рассказала про кофе, про разницу между латтой и капучино и так далее. У них подавали мокко, но Линда сказала, что мокко — это сложно. Если понадобится, пусть его сделает кто-то из старожилов. «Никто никогда не заказывает мокко», — сказала она. Я ни разу не столкнулась с Бобби в колледже, хотя была уверена, что её увижу. Я подолгу болталась около отделения искусств, на пандусе, где она обычно курила, или у аудитории дискуссионных обществ, где можно было найти бесплатные номера нью-йоркера и заварить чаю на кухне. Она ни разу не появилась. Наши расписания совершенно не совпадали. Мне хотелось наткнуться на неё в правильный момент. Появиться перед ней в своём верблюжьем пальто может со стопкой книг в руках и робко улыбнуться, как человек, который хочет забыть все раздоры. Я боялась, она придёт в закусочную, где я варю кофе, и увидит, что я подрабатываю. Всякий раз, когда в дверь входила стройная женщина с темной челкой, я рывком разворачивалась к кофемашине и притворялась, будто вспениваю молоко. В предыдущие месяцы мне казалось, что передо мной забрежила иная жизнь, возможность зарабатывать, просто создавая тексты, разговаривая и интересуясь миром. С тех пор, как мой рассказ приняли к публикации, я ощущала, будто уже вошла в этот мир, а старую жизнь свернула и убрала в шкаф. Мне было стыдно представить, как Бобби заходит в закусочную и своими глазами видит, до чего же я ошибалась. Я рассказала маме об отцовском звонке. Мы из-за этого даже поссорились по телефону, и после я была настолько выжата, что больше часа не могла ни шевелиться, ни даже говорить. Я назвала её пособницей. Она сказала, «А, так это моя вина выходит?» «Я всегда во всём виновата». Она сказала, что брат отца видел его накануне, и с отцом было всё в порядке. Я вспомнила случай из детства, когда отец швырнул мне туфлю в лицо. «Я ужасная мать», — сказала она. «Ты на это намекаешь?» «Если на основании фактов ты делаешь такой вывод, это твои проблемы», — сказала я. Она сказала, что, как ни крути, отца я никогда не любила. «Тебя послушать, так любить кого-то, значит, позволить ему вытирать об себя ноги», — сказала я. Она бросила трубку. А я потом лежала на кровати, чувствуя себя так, будто свет отключили. Как-то ближе к концу ноября... Эвелин запостила на странице Мелиссы в Фейсбуке ссылку на видео с припиской. Только что опять наткнулась, и это просто умереть. По заставке было видно, что видео снято на кухне у Мелиссы. Я кликнула и подождала, пока загрузится. Освещение было маслянисто-жёлтым. На заднем плане огоньки гирлянды, на первом — ник и мелисса бок о бок у стола. Затем появился звук. Кто-то за кадром сказал «Ладно, ладно, успокойтесь». Камера ходила ходуном, но я видела, как Милисса повернулась к Нику, и оба рассмеялись. На нём был чёрный свитер. Он кивнул, словно по её сигналу, и запел: "Я не могу остаться". Мелисса подхватила: "Но детка, снаружи холодно". Они пели дуэтом, забавно. Все в комнате хохотали и аплодировали. Было слышно, как Эвелин шикает: "Цс". Я первый раз слышала, как Ник поёт. У него оказался приятный голос. У Мелиссы тоже. Они здорово всё разыграли. Ник сопротивлялся, а Мелисса уговаривала его остаться. Это было прямо про них. Они, видимо, нередко выступали перед друзьями. Любой по этому видео понял бы, как сильно они любят друг друга. Если бы я видела их такими раньше, подумала я, может, ничего бы и не случилось. Я бы поняла, что у меня нет шансов. По будням я работала только с 5 до 8 вечера, но уставала так, что дома даже поесть сил не было. Я не успевала учиться. Из-за вечеров в закусочной мне не хватало времени читать книги по программе, но хуже всего было то, что рассеивалось внимание. Я не могла сосредоточиться. Понятия отказывались выстраиваться в стройные взаимосвязи. Мой словарный запас сжался и утратил ясность. Получив второй чек, я сняла со счета 200 евро и положила в конверт. Написала на бумажке «Спасибо за суду» и отправила почты на адрес Ника в Монгстауне. Он так и не сообщил мне, что всё получил. Но к тому времени я и не ждала. Был почти декабрь. У меня осталось три таблетки в цикле, потом две, потом одна. Как только упаковка закончилась, всё вернулось. Длилось не один день. Я, стиснув зубы, ходила на занятия. Боль накатывала волнами, и когда она отступала, я была вся в поту и без сил. Помощник преподавателя вызвал меня чтобы я рассказала о характере Уилла Ладислова, и я, хотя и дочитала «Мидлмарч», лишь открыла рот и тут же закрыла, как рыба. В итоге мне удалось выдавить... Нет, простите. В тот вечер я шла домой по Томас-стрит. Ноги дрожали, и я уже несколько дней нормально не ела. Живот у меня как будто опух. На несколько секунд я привалилась к велосипедной стойке. Перед глазами всё поплыло. Рука на стойке казалась прозрачной, словно негатив, который рассматривают против света. В нескольких шагах от меня оказалась церковь на Томас-стрит, и я зашаркала туда, одной рукой обнимая ребра. В церкви затхло-пахло ладаном, воздух был сухим. Колонны с витражами взмывали за алтарём вверх, словно длинные пальцы, играющие на пианино, а потолок был белым и мятно-зелёным, как пирожное. Я не бывала в церкви со времён детства. В сторонке сидели две старухи с четками. Я пристроилась позади них и рассматривала витраж. Изо всех сил фокусировалась на нём, будто это могло спасти меня от исчезновения. «От этой дурацкой болезни ещё никто не умер», — подумала я. Лицо у меня вспотело, или на улице было сыро, а я и не заметила. Я расстегнула пальто и вытерла лоб сухим концом шарфа. Я втянула воздух носом, с усилием проталкивая его в лёгкие, и от усилия губы растянулись. Я стиснула руки на коленях. Боль пронзала позвоночник, проникала в череп, глаза слезились. «Я молюсь», — подумала я. «Я взаправду сижу тут и молюсь Богу, прошу у Него помощи». «Я правда это делала?» «Пожалуйста, помоги мне», — думала я. «Пожалуйста». Я знала, что на этот счёт есть свои правила, что надо уверовать в божественный порядок, прежде чем обратиться к Богу за помощью. Однако я не верила. «Но я же стараюсь», — думала я. «Я люблю ближних. Или нет?» «Я всё ещё люблю Бобби после того, как она порвала мой рассказ и покинула меня. Люблю ли я Ника, который больше не хочет со мной спать? А Мелису. Я её вообще хоть когда-нибудь любила? А маму с папой люблю? Смогла бы я полюбить всех и каждого, в том числе и плохих людей?» Я бессильно уткнулась лбом сцепленные руки. Вместо того, чтобы думать о великом, я старалась сфокусироваться на незначительном, на самых заурядных вещах, которые приходили в голову. Однажды кто-то сделал скамью, на которой я сижу, думала я. Кто-то отшлифовал дерево и покрыл его лаком. Кто-то внёс в церковь. Кто-то положил плитку на пол, кто-то застеклил окна. Человеческими руками был уложен каждый кирпич, закреплена каждая петля на каждой двери, разбита каждая дорожка снаружи. Вкручена каждая лампочка в каждом уличном фонаре. И даже вещи машинного производства на самом деле были созданы людьми, которые сначала построили машины. И сами люди созданы другими людьми. И теперь они изо всех сил стараются построить семьи и воспитать счастливых детей. И я сама, и вся одежда на мне, и все слова, что я знаю. Кто забросил меня сюда, в эту церковь, с этими мыслями в голове? Другие люди. Одних я знаю очень хорошо, с другими никогда не встречалась. Я сама по себе? Или я — это они? Это я, Фрэнсис? Нет, это не я. Это другие. Это я порой причиняю себе вред и боль. Пользуюсь незаслуженными привилегиями белого человека, воспринимаю чужой труд как должное, прикрываюсь обрывками гендерных теорий, чтобы избежать серьёзных моральных обязательств, не принимаю собственное тело. «Да. Я хочу избавиться от боли, и поэтому требую, чтобы и другие жили без боли. Моей боли, а значит, и их». «Да, да». Я распахнула глаза с ощущением, что поняла нечто важное. Клетки моего тела словно засветились, как миллионы связанных между собой точек. Я проникла к глубинному знанию. Потом я встала и упала в обморок. Обмороки стали для меня обычным делом. Я убедила женщину, которая помогла мне подняться, что со мной такое уже случалось, и она рассердилась, типа «Ну так разберись с этим». Во рту был неприятный привкус, но мне хватило силы идти самостоятельно. Процесс духовного пробуждения прервался. По дороге домой я зашла в Сентру, купила две пачки лапши быстрого приготовления и шоколадный торт в коробке, а остаток пути прошла медленно, осторожно передвигая ногами. Дома я сняла крышку с торта, Взяла ложку и набрала номер Милисиного мобильника. Удовлетворённо замурлыкали гудки. Затем раздалось её дыхание. «Алло», — сказала Мелиса. «Можем поговорить минутку? Или время неудачное?» Она рассмеялась. Ну, или так мне показалось. «Вообще или прямо сейчас?» — сказала она. «Вообще времена не очень, но прямо сейчас нормально. Зачем ты отправила Бобби мой рассказ?» «Не знаю, Фрэнсис. Зачем ты трахалась с моим мужем?» «Думаешь, меня ошарашить?» — сказала я. «Ну да, ты эпатажная личность, умеешь сказануть, ладно. Теперь, когда мы это выяснили, зачем ты отправила Бобби мой рассказ?» Она замолчала. Я соскоблила краем ложки глазурь и слезала. Глазурь была сладкая, но безвкусная. «На тебя находят такие внезапные приступы агрессии, да?» — сказала она. «Как тогда с Валерии? Ты считаешь, другие женщины тебе угрожают?» «Я задала вопрос. Если не хочешь отвечать, повесь трубку. С чего бы мне объяснять тебе свои поступки?» «Ты меня ненавидишь», — сказала я. «Да?» Она вздохнула. «Я даже не знаю, что это значит», — сказала она. Я вонзила ложку в торт, в рыхлый корж и проглотила большой кусок. «Ты с самого начала смотрела на меня сверху вниз», — сказала Мелиса. «И не только из-за Ника. В первый же раз, когда ты появилась в нашем доме, Ты глазела по сторонам с выражением типа «Какое тут всё позорно-буржуазное!» «Уничтожу-ка я всё это!» Разрушать для тебя было одно удовольствие. И вот я смотрю на свой гребаный дом и думаю, «Неужели этот диван отвратителен?» «Пить вино — это пошло?» «За то, что прежде мне нравилось, меня теперь надо презирать. Я живу с мужем, а не трахаю чужого мужика. Подписываю контракты на книги с издательствами, а не кропаю жуткие рассказики о близких людях» и не продаю их в престижные журналы. «Вот серьёзно, ты вошла в мой дом со своим долбанным пирсингом в носу и с настроем типа «О, как я повеселюсь, распотрошив этот мирок! У неё тут какое-то гнездо истеблишмента!» Я воткнула ложку в торт с такой силой, что она там встала торчком. Помассировала рукой лицо. «У меня нет пирсинга в носу», — сказала я. «Это у Бобби». «Ладно, мои глубочайшие извинения». Я не думала, что кажусь тебе диверсанткой. На самом деле я ни минуты не презирала твой дом. Мне хотелось, чтобы этот дом был моим. Я желала всю твою жизнь, целиком. Может, в погоне за ней я и поступала отстойно. Но я бедна, а ты богата. Я не хотела разрушить твою жизнь. Я пыталась её украсть. Она вроде как фыркнула, но я не очень-то поверила, что она пропустила мои слова мимо ушей. Усмехнулась она скорее на показ, чем искренне. Ты закрутила роман с моим мужем, потому что я тебе очень нравлюсь, — сказала Мелисса. Нет, я не говорю, что ты мне нравишься. Ладно, ты мне тоже не нравишься, но ты вела себя не по-человечески. Мы обе помолчали, словно только что гнались друг за другом вверх по лестнице, запыхались и вдруг сообразили, как это было глупо. Мне очень жаль, — сказала я. Прости, что не была добрее. Я должна была постараться и подружиться с тобой. Мне так жаль. «Что? Прости, Мелиса. Прости за этот злобный телефонный звонок. Это было тупо. Я сейчас сама не знаю, что делаю. Наверное, у меня сложный период. Мне жаль, что я тебе позвонила. И вообще, прости за всё». «Господи боже», — сказала она. «Что случилось? Что с тобой? Всё нормально. Просто я была не такой, как надо. Сама не знаю, что сейчас говорю». «Жаль, что я не узнала тебя получше и не отнеслась к тебе добрее. Извини меня. Я вешаю трубку». Я сбросила звонок, не успела она хоть что-то вымолвить в ответ. Быстро и жадно набросилась на торт, затем вытерла рот, открыла ноутбук и написала письмо. «Дорогая Бобби, сегодня вечером я упала в обморок в церкви. Смешно, правда? Мне жаль, что мой рассказ тебя обидел. Я думаю, это потому, что он показал... С другими я могу быть более откровенной, чем с тобой. Надеюсь, причина в этом. Сегодня вечером я позвонила Мелисси и спросила, зачем она отправила тебе рассказ. Я не сразу догадалась, что на самом деле спрашиваю, зачем я его написала. Это был неловкий и невнятный разговор. Может, я отношусь к ней как к матери? Правда в том, что я люблю тебя и всегда любила. В платоническом ли смысле? Я не противилась, когда ты меня целовала. Мысль о том, что мы можем снова оказаться в одной постели, всегда будоражит меня. Когда ты меня бросила, у меня было такое ощущение, словно ты уделала меня в игре, в которую играли мы обе, и мне хотелось вернуть тебя и победить. Сейчас я думаю, что просто хочу тебя, без всяких метафор. Это не значит, что у меня нет других желаний. Сейчас, например, я ем шоколадный торт прямо из коробки чайной ложкой. Чтобы любить кого-то при капитализме, приходится любить всех». Это теория или просто теология? Читая Библию, я представляю тебя на месте Иисуса, так что, наверное, обморок в церкви — это всё-таки метафора. Но я сейчас не пытаюсь умничать. Я не готова просить прощения за то, что написала рассказ, или за то, что получу за него деньги. Я могу извиниться за то, что тебя это ошарашило. Я должна была предупредить. Ты для меня не просто образ. Прости, если порой я с тобой вела себя так. В тот вечер, когда ты рассуждала о моногамии, я была влюблена в твой ум. Я не понимала, что ты пыталась объяснить. Может, я гораздо тупее, чем мы обе считали. Когда мы тусовались вчетвером, я всё равно воспринимала нас парами, и меня пугало, что все пары, куда я не вхожу, намного интереснее тех, что со мной. Ты и Ник, ты и Мелисса, по-своему, даже Ник и Мелиса. Но сейчас я вижу, что нет никаких пар и треугольников. На наши отношения с тобой влияют твои отношения с Мелиссой и с Ником, и твоё детство, и так далее, и так далее. Я хотела чего-то для себя, потому что думала, будто я существую. Ты мне в ответ напишешь и объяснишь, что там на самом деле имел в виду Лакан. Или не напишешь. Я правда упала в обморок. Это не дурацкое художественное преувеличение. Без вранья меня всё ещё потряхивает. Может, нам удастся придумать другой способ любить друг друга. Я не пьяна. «Пожалуйста, ответь. Я люблю тебя. Фрэнсис». Шоколадный торт незаметно исчез. Я заглянула в коробку и увидела крошки и остатки глазури, размазанной по бумажному ободку, который я забыла убрать. Я встала из-за стола, включила чайник и засыпала две ложки кофе во френч-пресс. Приняла обезболивающее, выпила кофе, посмотрела детектив про убийство на Нетфликсе, на меня снизошло умиротворение, и я гадала, не Бог ли мне его не спасал. Не то чтобы Бог существовал физически, но как объединяющий культурный феномен, он настолько универсален, что стал реальностью, типа языка и пола. В десять минут двенадцатого я услышала, как она открывает дверь своим ключом. Я вышла в прихожую, и там она расстегивала молнию на плаще, который летом брала во Францию, и по рукавам стекали струйки воды и капли со стуком падали на половицы. Наши глаза встретились. «Странное получилось письмо», — сказала Бобби. «Но я тоже тебя люблю».